По приказу этого экспериментального объекта этой Ольге, которая волновалась, что подчинённые КК0041ПУ611 демаскирует ее. И теперь он даже не знает, сколько у него оппонентов. Всем на борт. Коротко скомандовал КК0041ПУ611 и первым взошел на лодку. Он открыл ящик на носу глиссера и достал оттуда дрон